Так, главой руководителем разведки назначается академик Евгений Примаков. Эта фигура всплыла не случайно. Горбачёв хочет назначить его министром иностранных дел, но ему ясно дают понять, что ведущие западные страны очень негативно отнесутся к подобному назначению человека, не скрывающего своей прежней тесной близость к органам КГБ. Приходится пожертвовать Примаковым и в качестве своеобразной компенсации предложить ему должность нового директора Центральной службы разведки. Кость же, букву «Ц» убрали. Уж очень она напоминала заокеанскую разведку. А Примаков сумел выжить и после развала страны, и после ухода Горбачева. Он остался возглавлять службу внешней разведки России. Майору Максимову поэтому и повезло. Он, как и несколько тысяч других офицеров, уже собирался уходить из КГБ, когда оказался в разделённой разведке в ведомстве Примакова. В отличие от прораба-строителя, брошенного на КГБ, академик Примаков не стал рушить собственное ведомство. Более того, он стал заботливо его лелеять, оберегать от постороннего вмешательства, умело выводить из-под ударов критики. Практически все кадры разведчиков за рубежом были сохранены. Премаков не стал повторять глупые ошибки Бакатина. Он просто был другой человек, более компетентный в этой области, более профессиональный и более умный. Кроме всего прочего, он вовсе не считал, что хороший коммунист это плохой разведчик, и не стал чистить своё ведомство по идеологическим мотивам. Именно поэтому в нём нашлось место и таким принципиальным людям, как Максимов, опрежнему считавшим развал береговой страны настоящим бедствием для её народ. Сейчас, слушая заместителя директора, он понимал, как сложно ему будет работать в этой тройке. Воспоминание о встрече с молодым Фиделем было одним из основных стержней его жизни, но как профессионал он понимал, что заместитель директора прав. Он занимался экономикой и хорошо знал положение в собственной стране. Без кредитов Международного валютного фонда они просто не смогут выправить ситуацию. А кредиты, как известно, выделяют под конкретные программы, и о чём все догадываются, но никогда не пишет за примерное поведение страны, получающей эти кредиты. Условия могли быть поставлены на самом высоком уровне на их выполнение жёстко контролируется. Простите, спросил Максимов, вы думаете, в данной ситуации возможен румынский вариант? Вместо Чаушеску тогда пришли менее оделзные руководители, сумевшие сохранить Румынию в нужном для Советского Союза русле. Я правильно понял задачу? Не совсем потянул глаза заместитель директора. В Румынии была несколько другая ситуация. Там требовалось только немного подтолкнуть оставших. Никто и не думал, что они расстреляют Чушек. Но дальнейшие события развивались в нужном направлении. Нам удалось не допустить резкой дестабилизации в стране на битце прихода к власти более или менее управляемых людей. Во всяком случае, во время конфликта в Приднестровье они вели себя более чем разумно. Вы представляете, что могло случиться в Молдавии, если бы в Румынии вместо осторожного Ильеску сидел бы какой-нибудь неуправляемый националист? Я понимаю, кивнул Максимов. Он тогда уже работал в отделе и принимал участие в планировании румынских событий. Но мне хотелось бы точнее выяснить задачу, поставленную перед нами: поиск возможных путей развития, опираясь на экономический анализ и всё-таки учёт политического развития событий, включающий в себя и румынский вариант. На Кубе это невозможно сразу ставил Нилен. А вы как думаете, спросил у Данченко, заместитель директора Но ведь работали там несколько лет. Лучше нас все знают и конкретную ситуацию на месте. Я согласен со своими коллегами, чуть помедлил, ответил Данченко.